«Да, я все увлекаюсь», — начал он. «Много я передумал, на многое я смотрю по-иному, и все это хочется сказать. Ну, и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, всё занято». Дела, общественные отношения, здоровье, искусство, здоровье детей, их воспитание. То надо принимать тех и этих, ехать к тем и этим, то надо посмотреть эту, послушать этого или эту. Ведь в городе во всякий данный момент есть одна, а то сразу две, три знаменитости, которые нельзя никак пропустить. То надо лечить себя, того или этого, то учителя, репетиторы, гувернантки, а жизнь пустым-пустешенька. Но так мы и жили, и меньше чувствовали боль от сожития. Кроме того, первое время было чудесное занятие — устройство в новом городе на новой квартире и еще занятие переездов из города в деревню и из деревни в город. Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее, никому незаметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать, и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством Настояла на своем. И я покорился. Последнее оправдание свиной жизни дети было отнято. И жизнь стала еще гаже. Мужику, работнику дети нужны. Хотя и трудно ему выкормить, но они ему нужны. И потому его супружеские отношения имеют оправдание. Нам же Людям, имеющим детей, еще дети не нужны. Они лишняя забота, расход, сонаследники, а не тягость. И оправдание свиной жизни для нас уж нет никакого. Или мы искусственно избавляемся от детей, или смотрим на детей, как на несчастье, последствия неосторожности. Что еще гаже? Оправданий нет». Но мы так нравственно пали, что мы даже не видим надобности в оправдании. Большинство теперешнего образованного мира предается этому разврату без малейшего угрызения совести. Нечему угрызать, потому что совести в нашем быту нет никакой, кроме, если можно так назвать, совести общественного мнения и уголовного закона. А тут... И та, и другая не нарушаются. Совеститься перед обществом нечего. Все это делают. И марь Павловна, и Иван Захарыч. А то, что ж разводить нищих или лишать себя возможности общественной жизни. Совеститься перед уголовным законом или бояться его тоже нечего. Это безобразные девки и солдатки бросают детей в пруды и колодцы. Тех понятно, надо сажать в тюрьму. А у нас все делается своевременно и чисто. Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать. Она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная, запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 99% наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно.